Стражники и дворня поели уж давно, и на первом этаже данжона был только сержант. Сидя за длинным столом, он пил пиво. Кухарёнок принёс солдату почти несоленую гороховую кашу с постным маслом и луком. Вся дворня и стражники завтракали такой кашей, а хлеб и немалый кусок колбасы другим не подавали, только коннетаблю. Солдат стал есть, но с от гороха не вратил. Горох, проса, бобы, чечевица. главная солдатская еда. Он к ним привык, а вот пиво в замке было доброе. Волков ел и пил, не торопясь, снова погрузившись в размышления о собственном феоде. И ему вдруг очень захотелось посмотреть землю, что обещал барон в приданное заедвигу. И опять от этих приятных мыслей его оторвал Йоган. «Господин!» «Ну?» — солдат отложил ложку. «Опять к вам, мужики!» «Опять с кожей?» «Нет, другие!» «Ну, зови!» В донжон вошли четыре мужика, остановились у стола. Один из них тихо сказал, заглянув в тарелку солдата. «Вишь, тоже кашу кушают!» «Горох!» — подтвердил другой также тихо. «Чего вам?» — спросил Волков. Самый высокий из мужиков произнес. «Ну так как? Ехать нам, резать орешник или как?» «А я-то откуда знаю?» — искренне удивился Волков. «А кто ж знает?» — еще больше удивился мужик. «Мы ж уже семьи собрали, запрягли два воза. Коли не надо, так и скажите, что не надо». «Вам салон велел?» «Да», — закивали мужики, — «салон, салон». «Ну так езжайте, режьте орешник». «Тогда, значит, раз орешника мы нарежем два воза, то более на барщину до урожая ходить не будем, так?» — уточнил высокий мужик. «Ладно, привезешь сюда орешник, решим что-нибудь», — пообещал Волков. «Э, «Так что, орешник сюда везти?» — опять удивились мужики. «А разве не в монастырь?» «В монастырь?» — в свою очередь удивился солдат. «Так стройка-то в монастыре. Орешник в клети под штукатурку пойдет». «Ну, везите в монастырь», — ответил солдат и, подумав, спросил. «А монахи с вами за орешник рассчитываются?» «Нет, мужики даже засмеялись. Мы же за барщину работаем. А про деньги управляющий сам с монахами договаривался». Все было непонятно и запутанно. Солдат опять стал раздражаться. «Идите, режьте и везите в монастырь». «А обарщина как же?» — не унимались мужики. «Черт бы вас драл! Идите и до урожая считайте, что отработали». Мужики загалдели, закланялись, пошли на улицу. Волков только было начал резать колбасу, только отпил пиво, как в донжон вбежал стражник из тех, кого он посылал с аудиторами в малую рютте. «Господин конетабль», — начал он, — «Вы дадите мне поесть!» — заорал солдат и в сердцах врезал кулаком по столу. Стражник перепугался, а Йоган начал пихать его в двери, но Волков призывно махнул рукой. «Ну, давай, что там у тебя?» «Мужики в малый малой ты упрямятся». «Чего?» — не понял солдат. «Двери городским господам не открывают, говорить с ними не желают. Один блажной так вообще собака их травил, со двора гнал». «И что говорят?» «Так ничего не говорят. Не хотят с городскими говорить, и все?» Солдат вздохнул. «Я съезжу и посмотрю», — сказал сержант, сидевший в конце стола. «Вместе поедем». Волков тоже встал, вылез из-за стола, допивая пиво, а Йоганн схватил с тарелки колбасу и побежал к выходу. Мужик был хлипок, солдат оказался почти на голову выше него, да и в плечах шире. Со стороны казалось, что взрослый человек отчитывает подростка. Ты знал, что эти господа ходят по дворам по велению барона. Мужик вздыхал, уставившись в пол, дочесал да бородёнку. — А ты на них собаку травил, грозился их кольями бить. Почему? А «Ну что ж делать-то? Снова вздохнул мужик. Они ж приехали нас записывать. И что? Так значит, подать и поднять хотят. А куда нам еще поднимать? Вон, а он обвел рукой свою убогую хату. Гляньте, как живем, не жируем. Никто тебе подать и поднимать не будет. Ну, значит, оброк возьмут или на барщину лишний раз погонит. не сдавался мужик. Мы здесь не для этого, заявил худой аудитор по фамилии Деркшнайдер. Мы здесь для того, чтобы выяснить, правильно ли управляют имением. Хотим выяснить только это. Так уж известно, что будет. Вы все сначала выясните, потом запишите, а потом подайте поднимите. Так, кто тебе это сказал? – спросил солдат, хватая мужика за грудки. Да уж никто, сам докумекал. Сам? А на господ пса отравить тоже сам докумекал? Ну что ж, то же сам. А знаешь, что тебе за это будет? А чего ж не знать? Знаю, кнут будет, — меланхолично произнес мужик. Так нам не привыкать, наше дело мужицкое. Солдат без размаха влепил ему оплеуху. И даже без размаха солдатская оплеуха тяжела. Мужик чуть не упал, но Волков поймал его, встряхнул и снова спросил. «Отвечай, кто тебя надоумил? Кто тебе сказал, что после переписи тебе подать и поднимут?» Мужичонок стоял, сопел. Конетабль схватил его за бороду, потряс и зарал. «Отвечай! Или в подвал отведу!» Мужичонок упрямо молчал. Волков взбесился, хотел еще раз его ударить, но тут вмешался Йоган. «Господин, думаю, тут без старосты нашего не обошлось». Волков глянул на Йогана, опять встряхнул мужика. Говори, староста тебя подбил на господ собаку травить. Мужик опять упрямо молчал. Зря ты Николас молчишь, сказал Йоган. Староста тебе не друг, он тут никому не друг. Когда он нам другом был? Мужичонка только вздохнул в ответ. Ладно, Волков выпустил его и продолжил примирительно Отвечай на вопросы этих господ, а я со старостой сам разберусь. И что, мне от вопросов легче жить станет? А может, и станет. Старосты из салон обворовывали и вас, и барина, а теперь эти городские господа все заново посчитают. Нам-то точно жить легче не станет. Может, только у барона серебра прибавится. Может, и тебе облегчает, мало ли. — обнадежил его Йоган. «Да когда ж такое было, что мужику легчало?» «Хватит!» — рявкнул Волков, снова закипая. «Или будешь отвечать, или собирайся в подвал и подкнут». «Ну, раз так, отвечу. Спрашивайте, господа». Аудиторы начали задавать ему вопросы, а мужик начал врать. А Йоган стал ловить его на вранье. Получался какой-то базар. Солдат не мог находиться в избе, хотелось извозить тупого мужика мордой по полу. Вышел на улицу, устало сел на полейницу рядом с привязанной ободранной козой. Из-за угла хаты лениво потявкивал кобелек. Тут же были сержанты, пара стражников. Один из стражников, немолодой, подошел к Волкову и спросил. «Притомились, господин Конетабль?» «Притомился», — устало ответил солдат и вздохнул. Как будто лужу пытаюсь плетью высечь. Плетью машу, а толку нет. Что бы ни сделал, а делать еще больше надо. И ни конца этому не видно, ни краю. Дело все там же стоит. А неправда ваша. Вы как тут объявились, так зашевелилось все, забулькало, что в котелке. А раньше как было? Болото». Пропал, к примеру, человек, да и бог с ним. Пошукали малость, поп отпел, как сгинувшего, и все. А старосты, воры, паскуды, а салон всех девок перепортил. А если кто из родни против был, так он того в баранье рог выворачивал. А сейчас все по-другому, все, и все то вы. «И упыря мы изловили», — добавил сержант. «Не шутка». «Да, изловили», — согласился Волков. «Но не стал он говорить им, что упырь тот, наверное, не последний». «А про мужика вы не серчайте», — продолжал старый стражник. «Мужик, он упрямий барана. Все от жадности своей, да от бедности». «Ничего, мы их переупрямим». Из избы вышли аудиторы. Худой нотариус Деркшнайдер... Молодой Крутиц, безымянный писарь и йоган. «Да», не весело, — невесело произнес Диркшнайдер, — «а мужик здесь зол. День-то уже к вечеру клонится, а мы всего двоих опросили. Так мы долго тут провозимся». «Сильно упрям мужик был», — спросил Волков. «Мужик везде одинаков», — заметил Крутиц. «Не любит мужик, когда его записывают. Думают, что больше брать будут после записи». «То так, то так», — кивал Диркшнайдер. «Да вот только это первый раз был, когда меня собаками травили». «Ладно, давайте не будем терять времени. Пойдемте в другой дом». Так тяжко дело шло, что до наступления темноты обошли всего четыре двора. И везде аудиторы встречали молчаливое и глухое противодействие. После чего поехали в Рютте, и там в трактире аудиторы и Волков собрались за столом, сидели и обсуждали дела. Выяснилось, что в самой Рютте ситуация такая же. Мужики также не хотели ничего говорить. Магистр Крайц, обгладывая куриную ногу, с важностью рассуждал о подлости и глупости мужика, И как тяжело им, аудиторам, тут врют-то приходится. Волков слушал-слушал, и, поняв, куда клонит магистр, произнес. «Господа, денег сверх уговора не будет». Магистр Крайт скинул кость, замолчал, стал вытирать руки полотенцем. Остальные аудиторы тоже молчали. «Денег вообще может не быть», — продолжал солдат. Все поглядели на него. После этой фразы лица городских господ вытянулись так, что солдат даже засмеялся. «Успокойтесь, господа, не все так страшно». Он достал из кошеля бумагу. Это была доверенность на продажу дома салона и кинул ее на стол перед магистром. Тот взял бумагу, внимательно изучил ее и произнес. «Мы видели этот дом». «Возможно, мы примем его в погашение части оплаты». «Части?» — удивился солдат. «Дом стоит пятьдесят талеров. Я надеялся, что вы мне десять талеров вернете». «Абсурд!» — заявил нотариус Диркшнайдер. Немя. «Квастио агитата!» — произнес солдат. И все опять с удивлением уставились на него. Видя их недоумение, Волков добавил... «Аргентум и Ксигет диспутационным». «Все равно нужно осмотреть дом», — все еще с удивлением говорил магистр Крайц. «Завтра мы выберем время». «Время мы выберем сегодня, немедля», — ответил Волков. «И еще я хотел просить одного из вас взять управление имением на себя хотя бы на время, пока барон не найдет нового управляющего». Аудиторы стали переглядываться, — А магистр, потеряв бороду, спросил, «И кого же из нас вы видите управляющим?» «А вот этого господина!» — конетабль указал ножом на самого молодого. «Простите, не помню, как вас зовут». «Меня?» — молодой человек опешил. «Я Крутиц. Людвиг Крутиц». «У него недостаточно опыта», — предупредил магистр. — Да, у меня нет опыта работы с такими большими поместьями, — сказал, чуть заикаясь, Людвиг Крутец. — Зато у вас есть образование, — заявил солдат, — а опыт... Он повернулся и крикнул. — Йоган! — Да, господин, я тут, — появился слуга. — С завтрашнего дня ты будешь помогать вот этому молодому человеку хоть пару дней. Он будет управляющим. Пока. — Господин... Искренне удивился Йоганн. «А как же вы без меня? Буду что-нибудь придумывать. Ты, главное, помогай господину Крутицу разобраться в хозяйстве». «Ну, а я все-таки считаю, что господин Крутиц молод для столь ответственной должности», сказал нотариус Деркшнайдер. «Уважаемый Деркшнайдер», — ответил ему магистр. «Молодость не есть недостаток, тем более заказчик сам выбрал Людвига, И, конечно, если он не будет справляться, мы найдем ему замену. В общем, мы принимаем выбор заказчика, но господин Конотабль должен учесть, что наше вознаграждение в этом случае должно быть увеличено. «Я почему-то знал, что ваша речь этим закончится», — усмехнулся солдат. Все присутствующие тоже заулыбались. «И сколько же вы хотите?» «Думаю, что десять талеров будет достаточно». «Нет, нет, нет». Волков помотал головой. «Это невозможно. Я могу дать только пять». Аудиторы дружно загалдели. «Господа, господа!» Волков постучал по столу. «Только пять. Имейте в виду, что и этих пяти у меня нету. Мне придется их искать. Пока у меня есть только дом». Аудиторы переглянулись. Волков умел говорить убедительно, и магистр произнес. «Ну, хорошо, пять так пять, но дом еще надо оценить. Тогда приступим немедленно», — предложил солдат. Все начали быстро доедать, вытирать губы, допивать из стаканов, вылезать из-за стола и выходить на улицу. В углу трактира Волков приметил сыча и незаметно дал ему знак идти за ним. Сыч, якобы дремавший в углу за кружкой пива, едва заметно кивнул в ответ. Они стояли за углом трактира у забора под дождем в темноте. Волков опять морщился от запаха Сыча. «Ну, как тут дела?» — спросил он. «Суета день-деньской. К трактирщику народ прет валом, он со всеми разговаривает». «От салона кто был?» Из холопов его никого не было, а если кто другой был, то я того не ведаю. Смотри внимательно. Мне теперь не только лареньи нужен, но еще и салон. Да это я, скумекал. Старосты подбивают мужиков не разговаривать с городскими. Хочу завтра их под замок посадить. Что думаешь? Дело правильное, только сажайте их вместе с семьями. «С бабами да детьми? Что за дурость? Не зверь же я?» «На первый взгляд, оно, конечно, дурость. Но ежели приглядеться, то лучше сажать семьями, потому что так правильно. Хотя и не плюцки, по-зверски, как вы говорите». «Ну-ка, объясни». «Вот, к примеру, староста, он вор», — начал Сыч. «С мужика, значит, брал, а барину не отдавал». «Значит, что?» «Что?» — не догадывался Волков. «А то, что деньга у него есть. Староста — это ведь не салон, который дома из камня строит, да коней знатных покупает. Староста — они же из мужиков, а значит, деньгу уберегут, копят. В огороде горшок с серебром поди припрятан, я на то побиться готов». «И?» — не понимал Волков. «Вот вы старосту возьмете?» а сыночек его старшенький горшочек откопает и сбежит куда. И не видать вам тех денежек никогда. А когда вы всю семью в подвал разом посадите на хлеб да в холод, то через неделю староста от бабьего воя сам поговорить захочет. Баба его ему спокойно сидеть не даст, зато баба под камней в подвале мёрзнет. Уж поверьте, и просить он будет, чтоб семью отпустили и за это он всё вам скажет и без дыбы, и без железа. Всё серебришко отдаст», — объяснял Фридс Ламме. «А ты молодец, Сыч», — произнёс Волков. «Так и сделаю. Только не говорите никому, пока старость с семьями не возьмёте, чтоб для них всё в нежданку было». «Понял. Ладно, ты иди помни, мне нужны лореньи и салон». Помню, экселенс, помню!» Солдат было пошел, но остановился, повернулся и спросил. «А насчет дыбы и каленого железа, если нужда будет, справишься?» «Не извольте беспокоиться, экселенс." Сыч оскалился в недоброй улыбке. «Если нужда будет, поработаю за место палача, хоть и не мое это дело!»